Глава 12. Стрекоза и муравей. Когда я всерьёз задумался о проблеме самоконтроля, то не смог найти в экономической литературе что-нибудь, на что можно было бы опереться. Как большинство студентов и аспирантов, я ничего не знал о работах более ранних экономистов, о которых шла речь в предыдущем разделе. Студенты магистратуры и аспиранты редко читают работы, написанные более 30 лет назад, а среди современных работ ничего подходящего не находилось. И всё же меня в конце концов вдохновили работы трёх исследователей: одного экономиста и двух психологов. Роберт Штроц, экономист из Северо-Западного университета, написал единственную экономическую работу, посвящённую самоконтролю, которую мне удалось найти. Хотя многие экономисты использовали модель дисконтированной полезности Самуэльсона, мало кто, кроме Штроца, Обратил внимание на предупреждение Самуэльсона о нестабильности во времени. В опубликованной в 1955 году статье Штроц глубоко исследует этот вопрос, анализируя математические условия, в рамках которых принятое решение должно обеспечивать выполнение и принятого плана действий. Нам не надо знать технические подробности этого исследования, достаточно будет отметить, что существовало только одна крайне специфическая ситуация, дисконтирование по экспоненциальной функции, в которой можно было быть уверенным, что принятое решение не изменится с течением времени. Штроц, как и Самуэльсон, сомневался, что необходимые математические условия могут быть удовлетворены. Эти размышления вовлекли Штроца в ставшую обязательной дискуссию о поэме Гомера об Одиссее и сиренах. Почти все исследователи самоконтроля, начиная с философов и заканчивая психологами и экономистами, в конце концов начинают обсуждать эту античную историю, так что я тоже буду соблюдать традицию. Давайте припомним этот сюжет. Сирены были античной версией женской музыкальной рок-группы. Никто из моряков не мог устоять перед их пением. Но каждый, кто направлял свой корабль к скалам, где сидели сирены, терпел крушение. Одиссей хотел слушать чудесную музыку, но при этом остаться в живых, чтобы рассказать о ней. Для этого он разработал план, состоящий из двух этапов. Примечание. На самом деле Одиссей не был настолько сообразителен, чтобы придумать план самостоятельно. Он воспользовался советом Сирче, богини, которая специализировалась на травах и снадобьях. Так-то конец примечаниям. Сначала он должен был сделать так, чтобы его команда не слышала пения сирен, поэтому велел всем залить уши воском. Затем он приказал своей команде привязать его к мачте, чтобы он смог наслаждаться представлением, но без риска поддаться соблазну и развернуть корабль к скалам. В этой истории показаны два важнейших инструмента, которые человек использует, чтобы решить проблему самоконтроля. Решение в отношении членов команды состояло в том, чтобы убрать раздражителей, которые бы спровоцировали их на опрометчивые поступки. С глаз долой и с сердца вон. Для самого себя Одиссей выбрал «Стратегию обязательства». Он ограничил возможности собственного выбора, чтобы избежать самоубийства. «Это было все равно, что убрать миску с орешками». Штроц признался, что и сам использовал стратегию обязательств, чтобы приспособить академический календарь под ежегодные выплаты. Я выбираю опцию, которая позволяет распределить выплату мне зарплаты на 12 месяцев вместо 9, хотя мог бы использовать процентные накопления. К тому времени, когда я начал размышлять о проблеме самоконтроля в 1978 году, статье Штроца было уже больше 20 лет, и после него никто из экономистов не заинтересовался этим вопросом, хотя совсем скоро появилась работа Тома Шеллинга. Тогда я обратился за вдохновением к психологии, рассчитывая, что найду здесь уйму материала, посвященного отсроченному удовольствию. Как бы и не так... Хотя сейчас многие психологи интересуются проблемой самоконтроля, в 1970-х дела обстояло иначе, и всё же мне удалось откопать два сокровища. Первым была работа Уолтера Мишела, которая теперь стала довольно известной. Мишел на тот момент был в Стэнфорде и проводил эксперименты в центре дневного содержания в школьном кампусе. Эксперимент состоял в следующем: В комнату приглашали ребёнка 4-5 лет и просили его выбрать между небольшим вознаграждением, которое можно получить сразу, и вознаграждением побольше, которое он получит немного позднее. В качестве вознаграждения использовали зефир или печеньку. Ребёнку говорили, что он может взять одно печенье прямо сейчас или в любой момент, когда захочет, но если он подождёт до завершения руководителя эксперимента, то сможет взять три печенья. В любой момент ребенок мог позвонить в колокольчик, и тогда руководитель эксперимента возвращался в комнату и давал ему небольшое вознаграждение. Для большинства детей эта задача оказалась чрезвычайно сложной для выполнения, но при этом большое значение имели обстоятельства, в которых ребенок проводил время ожидания. В некоторых версиях эксперимента угощение лежало на тарелке прямо перед ребенком. В этом случае печенье имело на ребенка такое же воздействие, как печенье, Пение сирен на Одиссе. Время ожидания в среднем составляло чуть больше минуты, однако если ребёнок не видел вознаграждения, то мог прождать в среднем 11 минут. Если детей просили думать о чём-нибудь весёлом, то время ожидания тоже увеличивалось. Самые первые эксперименты проводились в конце 60-х и начале 70-х. Примерно 10 лет спустя Мишель и его коллеги подумали, что было бы интересно узнать, что произошло с теми, кто участвовал в экспериментах, и попробовали их отыскать. Из 500 детей в итоге нашлось около трети. И они согласились на участие в интервью раз в 10 лет. Довольно неожиданно оказалось, что время ожидания вознаграждения для каждого конкретного ребёнка могло служить предиктором многих важных событий в его жизни, начиная с результатов выпускных экзаменов в школе и заканчивая успешной профессиональной карьерой и употреблением наркотиков. Примечание. Предиктором средством прогнозирования. Конец примечания. Этот результат был особенно удивительным ещё и потому, что сам Мишель уже проводил многочисленные исследования, которые показывали, что так называемые индивидуальные особенности личности не могут пригодиться для предсказания поведения человека даже в настоящем, не говоря уже о будущем. У Мишеля сохранились бесценные видеозаписи тех экспериментов, на которых видно, как сложно детям себя контролировать. Там есть один ребёнок, который мне кажется особенно любопытным. Он оказался в самых сложных условиях, когда больше вознаграждение три вкусных печенья лежали прямо перед ним. После непродолжительного ожидания он уже не мог сдерживаться, но вместо того, чтобы позвонить в колокольчик, он аккуратно вскрыл упаковку каждого печенья, слезал белую начинку, а затем положил печенье обратно в обёртку так, чтобы не было заметно, что он сделал. Я представляю себе, что из этого ребёнка вырос Берни Мадов. Другой учёный-бихевиорист, чья работа привлекла моё внимание, был практикующий психиатр по имени Джордж Эйнсли, который проводил исследования, когда у него было время свободное от работы с пациентами в военном госпитале для ветеранов. В статье, опубликованной в 1975 году, он суммировал всё, что учёным на тот момент удалось выяснить о самоконтроле. Из его статьи я узнал, что существует большой пласт исследований, посвящённых изучению отсроченного удовольствия у крыс и голубей. Так же, как в эксперименте Мишелла, им надо было сделать выбор между маленьким вознаграждением, которое они получали сразу, и отсроченным, но побольше. Чтобы получить вознаграждение, животное должно было нажать или клюнуть на рычаг. После продолжительных тренировок животные могли сопоставлять продолжительные отсрочки и размер вознаграждения, которое могли получить, нажимая на рычаг. Изменяя продолжительность отсрочки и размер вознаграждения, руководитель эксперимента мог оценивать предпочтительное время ожидания у животных, и результаты большинства исследований показали, что животные используют ту же модель дисконтирования, которая ведёт к изменению предпочтений, что и люди. Животным также свойственно гиперболическое дисконтирование, и у них тоже есть проблемы с самоконтролем. Примечание. Некоторые исследователи пробовали ту же модель эксперимента с зефиром и печеньем на животных. В большинстве случаев животные выбирали быстрое вознаграждение, но один необычайно умный серый африканский попугай по имени Гриффин продемонстрировал большее самообладание по сравнению со своими предшественниками. Зелинский, 2014. Конец примечания. В статье Энсли была еще и длинная дискуссионная часть о различных стратегиях по преодолению проблем с самоконтролем. Один способ – надо убрать орешки и привязать себя к мачте. Другой – увеличить издержки на случай, если вы сорветесь. Например, если вы бросаете курить, то можно выписать чек на большую сумму денег для того, с кем вы часто встречаетесь, и кто может обналичить его в случае, если увидит вас с сигаретой. Или вы можете сами себе выдвинуть ультиматум. Эйнсли называет это приватная сделка в кавычках. В этом случае вы говорите семье: "Я не стану смотреть этот матч по телевизору, пока не закончу любую задачу, которую вам необходимо выполнить". Вооружившись результатами исследований Штроца, Мишелла и Эйнсли, я взялся за создание концептуальной аналитической основы, которая бы позволила обсуждать эти проблемы так, чтобы экономисты признали их экономическую подоплёку. Ключевой теоретический вопрос, на который я собирался ответить, звучал так: если я знаю, что собираюсь изменить решение о своих предпочтениях, не буду ограничивать себя несколькими орешками, как собирался со схем всю миску, Когда и почему я предприму действия, чтобы ограничить свой выбор в будущем? Мы все бываем в ситуациях, когда меняем свои решения, но обычно мы не предпринимаем экстраординарных мер, чтобы помешать самим себе отойти от намеченного плана. Единственный случай, когда мы хотим строго следовать выбранному плану, это когда у нас есть причина считать, что изменение его станет ошибкой. Убрать орешки Мудрое решение, потому что если съесть всю миску, то испортится аппетит, а вы же не хотите, чтобы ваш ужин состоял из одних только орешков. Точно так же, заобразительный ребёнок, который участвовал в одном из экспериментов Мишеля, мог бы сказать: "В следующий раз, когда вы захотите раздать печенье, пожалуйста, не предлагайте мне вариант одно печенье прямо сейчас, и даже вообще не упоминайте о печенье. Просто подождите 15 минут и принесите сразу 3 штуки". В какой-то момент размышляя над этими вопросами, я наткнулся на цитату, принадлежащую социологу Дональду Маккинтошу. Она сильно повлияла на ход моих мыслей. Идея о самоконтроле парадоксальна, если только не предположить, что психика располагает более чем одной энергетической системой, и все эти энергетические системы обладают некоторой степенью независимости друг от друга. Эта цитата из одной неприметной книги основа человеческого общества. Я не знаю, как набрёл на эти слова, но они показались мне совершенно верными. Самоконтроль по сути представляет собой конфликт, и как в танго требуется, по крайней мере, двое, чтобы этот конфликт возник. Возможно, мне нужна была модель, включающая две отдельные идентичности одного индивида. Хотя интуитивно эта идея казалась мне многообещающей, любая модель двойной идентичности была невыгодна тем, что для экономистов она была бы слишком радикальной, но вполне приемлемой для психологов, не самая лучшая комбинация. Мало кто из экономистов, включая меня самого, когда я начинал работу в этом направлении, были осведомлены о рассуждениях Адама Смита, где он говорил о борьбе между нашими страстями и нашим сторонним наблюдателем. Большинству этой идеи казалось абсурдной. Академические психологи к тому времени уже не были очарованы Фрейдом с его концепциями о но эго и суперэго, а двухсистемный подход, который сейчас очень даже в моде, тогда ещё не появился. Примечание: Двухсистемный подход, предложенный Каннеманом в книге «Думай медленно, решай быстро», не соответствовал изначально задуманному им и Тверски. Одна из причин, по которой Дэнни написал книгу, состояла в том, что, по его мнению, переработка их исходной работы в рамках быстрой автоматической системы и медленной рефлексивной позволит по-новому взглянуть на их более ранние открытия. Конец примечания. С большим волнением я стал рассказывать об этой идее друзьям. Мои первые изображения на этот счёт появились в статье к позитивной теории потребительского выбора, но я понимал, что мне требуется нечто более солидное, что в экономике означает серьёзные математические расчёты. Тогда я завербовал Херша Шефрина, математического экономиста, который, как и я, в то время работал в университете Рочестера. Когда мы с ним начали обсуждать мои идеи, оказалось, что он обладает двумя главными компетенциями. Отлично владеет математическими методами и не считает эти идеи безумными. Последнее было даже более важно, потому что несложно найти экономиста, который разбирается в математике лучше меня. Во многих отношениях я и Шефрин были полными противоположностями. Херш был серьёзным, дотошным, трудолюбивым и набожным. Он даже изучал Талмуд. У меня не было ни одного из этих качеств, но тем не менее мы хорошо ладили. Самое главное, Херш смеялся над моими шутками. Мы работали вместе так же, как Амус и Деник, ведя бесконечные разговоры. Когда пришло время написать нашу первую статью, мы тоже обсуждали каждое предложение. Хотя мы и начали сотрудничество будучи ещё коллегами в Рочестере, я вскоре перебрался в Корнелл, а Херш отправился в солнечную Калифорнию в университет Санта-Клара неподалёку от Стэнфорда. Мы написали вместе всего 2 статьи, но Херш успел втянуться в поведенческую экономику и вскоре успешно продолжил работать в этом направлении, делая совместные исследования в области финансового поведения с Майером Статцманом, своим коллегой по университету Санта-Клара. В основе нашей модели лежит метафора. Мы исходили из предположения, что в любой момент времени у индивида есть две идентичности. Одна из них идентичность муравья с благими намерениями и рациональным целью полаганием строить планы на будущее, а другая идентичность стрекозы живёт сегодняшним днём, беспешно плывя по течению. Ключевой вопрос для любой модели такого поведения состоит в том, чтобы выяснить, как описать взаимодействие между этими двумя идентичностями. Один из способов – представить их как соперников в игре, используя в качестве центральной теории комбинацию математики и экономики под названием «теория игр». Мы отбросили эту идею, потому что, на наш взгляд, «стрекозе» в кавычках не свойственно стратегическое поведение. Это скорее пассивное создание, которое живет настоящим. Стрекоза реагирует непосредственно в момент появления раздражителя и потребляет до тех пор, пока не насытится. Вместо теории игр мы выбрали формулировку, основанную на теории организации, а именно модель принципал-агент. На наш выбор, несомненно, повлияло то, что теория агентских отношений, как ее называют, была в центре дискуссии в университете Рочестера в школе бизнеса, пока я там преподавал. Майкл Дженсен и тогдашний декан школы Уильям Маклин написали знаменитую статью на эту тему в 1976 году. Я не был уверен, что они бы одобрили такое использование своих идей, но их теория стала частью нашей новой затеи. В модели принципал-агент принципал является боссом, часто собственником компании, а агент это кто-то, кому делегируются полномочия. В контексте организации напряжения возникает от того, что агенту известны определённые факты, а принципалу нет, и потому следить за каждым действием агента для принципала очень затратно. Агент в этой модели стремится заработать как можно больше денег, затрачивая как можно меньше усилий. В ответ компания устанавливает ряд правил и процедур, например, систему вознаграждения и бухучёт. Назначение которых – минимизировать стоимость конфликта интересов между принципалом и агентом, работающими в компании К примеру, менеджер по продажам может получать зарплату в основном за счет процента с продаж Предъявлять чеки, чтобы подтвердить командировочные расходы и не иметь права лететь первым классом В нашей внутриличностной модели агентами являются многочисленные, но недолго живущие стрекозы В частности, мы предлагаем, что в каждый отдельный момент времени возникает новая стрекоза. Скажем, каждый день. Стрекоза хочет развлекаться и ведёт себя эгоистично, нисколько не заботясь о том, как её действия отразятся на следующем поколении стрекоз. Муравей напротив, абсолютный альтруист. Всё, что его волнует, так это полезность предпринимаемых действий для всех стрекоз. Такой великодушный диктатор. Муравей хотел бы, чтобы все стрекозы в целом были как можно более счастливы, но при этом он обладает ограниченными возможностями по контролированию действий стрекоз, особенно если стрекозы пребывают в возбуждённом состоянии, вызванном едой, сексом, алкоголем или внезапным желанием выйти и оторваться по полной программе. У Муравея есть два набора инструментов, с помощью которых он может повлиять на поведение стрекозы. Он может попробовать использовать наказание или поощрение, финансовые или другие, которые всё же оставляют определённую свободу действий, или установить правила, схожие со стратегией обязательства, которые просто ограничат возможности выбора для стрекозы. Подумайте о простом, но при этом маловероятном примере, который проиллюстрирует эту модель. Допустим, Гари один отправился в лес в заброшенную хижину без средств связи с внешним миром. Его сбросил самолёт, который вернётся только через 10 дней. Вначале у Гари достаточно еды и много воды, но голодный медведь, который проходил мимо, утащил с собой все его съестные припасы за исключением 10 энергетических батончиков. То ли медведь их не заметил, то ли они не пришли ему по вкусу. Поскольку связаться с самолётом невозможно, а Гари не умеет добывать еду, ему придётся продержаться на десяти батончиках до тех пор, пока за ним не прилетят. Естественно, у Гари есть стрекоза и муравей. Как его идентичность муравья решит проблему? Давайте предположим, что по оценке муравья все стрекозы съедают одинаковое количество еды. То есть муравей не дисконтирует потребление. Стрекоз из далёкого будущего относительно потребления стрекоз из настоящего. Стрекозам свойственно уменьшающееся предельная полезность в отношении еды, а это означает, что первый съеденный батончик будет вкуснее, чем второй и так далее. Но при этом стрекозы будут есть до тех пор, пока очередной кусочек не покажется им безвкусным. После этого они остановятся. При таких заданных условиях муравей рассчитает, что лучше всего съедать по одному батончику в день, так чтобы все стрекозы получили равные порции полезности. Примечание. Чтобы не усложнять, я не принимаю во внимание то возможное обстоятельство, что диета, состоящая из одного батончика в день, сделает стрекоз с каждым днём всё голоднее. Конец примечания. Другими словами, Муравей использовал бы такой же способ сглаживания потребления, как и рационалы, если бы они действовали согласно теории жизненного цикла. В определённом смысле Муравей пытается заставить Стрекозу вести себя как рационалы. Если бы технологически это было возможно, Муравей бы выбрал стратегию обязательства, которая не оставляет никакой свободы действий Стрекозе, исключая риск неразумного поведения с их стороны. В идеале нужно было бы оказаться в хижине, оборудованной 10 юб программируемыми сейфами, для каждого из которых установлено своё время открытия. Примечание. Такая технология действительно существует. Kitchen safe пластиковый контейнер, который можно закрыть на любой период времени. Производители рекомендуют использовать его для хранения всего, что является соблазном, от конфет до смартфонов и ключей от автомобиля. Один такой контейнер мне подарил внимательный студент. Естественно, в нем были орешки кешью. В мире рационалов никогда не возникло бы спроса на такой товар. Конец примечания. С точки зрения муравья это было бы лучшим решением. Однако вряд ли в хижине окажутся такие сейфы. Так что же может предпринять муравей? Все десять батончиков лежат в шкафу в беспрепятственном доступе. Если муравей не вмешается, то первая же стрекоза, которую не волнует благополучие остальных, будет есть батончики, пока не насытится. То есть до того момента, пока очередной кусочек не доставит ей удовольствия. Пусть такой момент наступит после трех съеденных батончиков. На второй день следующая стрекоза опять съест три батончика, а на третий день другая стрекоза съест еще три батончика. В этом случае, когда наступит четвёртый день, у стрекозы будет на завтра только один батончик, последний, что остался от десяти, и она вскоре проголодается. В оставшиеся дни не жди ничего хорошего. Каким-то образом муравей должен удержать стрекоз от переедания в первые несколько дней. Если он не может применить стратегию обязательства, то единственный способ, который остаётся в нашей модели, это чувство вины. В результате индоктринации, которую осуществляет либо сам муравей, либо родители или общество, стрекоз можно заставить почувствовать себя некомфортно от того, что они не оставят другим поесть. Но навязывать чувство вины довольно затратное мероприятие. В нашем примере муравей не может заставить стрекозу почувствовать дискомфорт после одного батончика. Вместо этого необходимо сделать так, чтобы каждый новый кусочек приносил всё меньше удовольствия. Результаты проведённого анализа говорят о том, что если установить идеальные правила, то жизнь станет лучше. Стратегия использования программируемых сейфов, в каждом из которых лежит по одному батончику, позволяет достичь гораздо большего удовлетворения, чем стратегия соблюдения диеты, подкреплённая чувством вины. Штроц смог получить желаемый результат, попросив своего работодателя разделить ему выплату зарплаты на 12 месяцев, с сентября по август, вместо начисления в течение 9 месяцев, с сентября по май. В случае второго варианта доход будет больше, потому что Штроц получит все деньги быстрее, но при этом ему необходимо в течение академического года откладывать некоторую сумму, чтобы на период летних месяцев также были необходимые средства, в том числе и на семейный отпуск. Почему бы не использовать правила? Одна из причин состоит в том, что не так просто найти правила, которые навязываются извне. Даже если вы организуете для себя доставку полезного ужина каждый вечер, ничто не сможет помешать вам заказать ещё и пиццу. Кроме того, даже если такие правила и найдутся, они обычно негибки. Если профессор Штроц выбирает график выплаты зарплаты с сентября по май, то деньги приходят раньше, поэтому он может воспользоваться выгодными ценовыми предложениями зимней распродажи, например, купить газонокосилку, которая летом будет стоить дороже. А если его зарплата распределена на 12 месяцев, то у него может не оказаться свободных средств в бюджете на покупку газонокосилки зимой. Обратная сторона медали состоит в том, что если он получит деньги раньше, то придётся дисциплинировать расходы так, чтобы денег хватило до конца лета. Тот же принцип действует и в организации. Если принцип пал точно знает, что агент должен делать в каждой ситуации, когда он может создать свод правил, которые нельзя нарушать. Однако у всех нас был печальный опыт взаимодействия с агентом низкого уровня, который работает в соответствии с установленными правилами и не имеет права сделать что-либо, что является очевидно разумным, но не предусмотрено, а потому не разрешено в кодечке. Естественно, существуют другие примеры осуществления контроля, которыми пользуются как организации, так и отдельные индивиды. К ним относится, например, отслеживание расходов. В организациях эти приёмы называются бухгалтерским учётом. Как мы убедились ранее, обычные люди используют ментальный учёт, храня деньги в конвертах, стеклянных банках, на пенсионных накопительных счетах. Обратите внимание, что благодаря тому, что разные конверты не считаются взаимозаменяемыми, как думали бы рационал, такой способ учёта расходов даёт результаты. Хочу подчеркнуть, что мы с Шефриным не думали, будто у вас в голове действительно сидят две разные личности. Наша модель, модель типа как будто в кавычках, которая предназначена для того, чтобы было удобнее размышлять о проблеме самоконтроля. В нашу вторую статью мы включили сноску, в которой говорилось, что идентичность муравья находится в передней коре головного мозга, который отвечает за осознанное, рациональное мышление. А идентичность трекозы можно связывать с лимбической системой. Для тех, кто знаком с двухсистемным подходом, который описывает Каннеман в книге «Разборка», Думай медленно, решай быстро. Есть смысл думать о личности муравья как о медленной, рефлексивной и созерцающей системе 2, а о личности стерикозы как о быстрой, импульсивной и интуитивной системе 1. Последние исследования в области нейроэкономики в некоторой степени подтверждают возможность такой интерпретации. Но в практических целях не имеет значения, имеет ли модель физиологическое основание. Она Метафора, которая помогает думать о том, как интегрировать самоконтроль в экономику. Я всё ещё считаю модель муравья-стрекозы самым удобным способом анализировать проблему самоконтроля, но она не стала очень популярной формальной моделью у следующего поколения экономистов-бихевиористов. Дэвид Лепсон, экономист из Гарварда, разработал модель выбора, которую использовал в своей докторской диссертации, опубликованной в 1997 году. Два других, теоретико-поведенческой экономики, Мэтью Рабин и Тед О. Донахью, доработали этот подход, который среди экономистов называется теперь аббревиатурой из двух греческих букв, которые обозначают важные переменные – бета и дельта. Сложно объяснить в тонкости этой модели, не вдаваясь в детали, однако в списке литературы вы найдете ссылки на ключевые статьи по этой теме. Главное преимущество модели Бета-Дельта в сравнении с моделью муравья-стрикозы состоит в её математической простоте. Это самая минимальная из всех возможных модификаций базовой модели Самуэльсона, которая отражает основные аспекты самоконтроля. Вот как работает модель Бета-Дельта. Представим, что в каждый отдельный период времени достаточно далёкий, чтобы считать его более поздним в кавычках. Индивид не делает дисконтирование вообще, то есть дисконтирует по нулевой ставке. При этом всё, что относится к сейчас в кавычках, имеет привилегированный статус, а всё, что относится к позднее в кавычках, оценивается вдвойне меньше. В примере с турниром в Уимблдоне, который мы обсуждали ранее, Матч первого раунда, который бы оценивался в 100 утилей в этом году, в следующем стоил бы всего 50 и столько же в любой другой последующий год. Такого рода предпочтения являются смещёнными к настоящему в кавычках, потому что значительно большая важность присваивается тому, что сейчас в кавычках, и в результате возникает феномен нестабильного во времени выбора. Даже на этой чрезвычайно упрощённой версии модели можно проиллюстрировать много интересных тонкостей, касающихся межвременного выбора. Эти тонкости частично зависят от того, осознают ли индивиды свои проблемы с самоконтролем. Когда Дэвид Лейфсон написал свою первую статью на эту тему, он полагал, что экономические агенты, осведомлённые в кавычках, то есть знают, что им свойственно менять свои предпочтения со временем. Будучи выпускником в поисках работы и имея одну опубликованную статью по теории поведенческой экономики, о которой тогда было мало что известно, Дэвид поступил мудро, приписав своим агентам эту характеристику. В целом его агенты были абсолютными рационалами, за исключением одного. Они могли изменить свои предпочтения со временем, когда о Донахью и Раббин. Решили присоединиться к разработке этой проблемы. Они использовали более радикальный подход, который предполагал, что экономические агенты имеют предпочтение, смещенное к настоящему, и что они не осведомлены об этом. Таких агентов назвали «наивными» в кавычках. Понятно, что ни одна из этих простых формулировок не дает точного описания поведения. Я разделяю мнение всех трёх исследователей, которые считают, что истина в кавычках находится где-то между двумя крайностями, в области частичной наивности. В большинстве своём мы понимаем, что у нас есть проблемы с самоконтролем, однако недооцениваем их серьёзность. Мы наивно переоцениваем свой уровень осведомлённости, в частности страдаем от того, что Джордж Левенштейн назвал эмпатический разрыв не холодно, не жарко. Когда мы пребываем в спокойном, созерцательном настроении, скажем, раздумывая о том, что съесть на ужин в среду после того, как только что доели очень вкусный бранч в воскресенье, то считаем, что у нас не возникнет проблем с тем, чтобы придерживаться плана и есть только здоровую, низкокалорийную пищу по вечерам в течение недели. Однако, когда наступает вечер среды, и друзья зовут сходить в новую пиццерию с крафтовым пивом, то в конце концов мы съедаем и выпиваем больше, чем представляли себе в воскресенье или даже в среду до того, как зашли в ресторан с соблазнительными запахами и дровяной печью, не говоря уж об интригующих названиях в списке сортов пива. Для таких случаев нам может пригодиться личность муравья, чтобы установить правило «никакого пива в середине недели и никаких походов в пиццерию» и подумать о том, как соблюсти это правило. С тех пор, когда я впервые убрал миску с орешками кешью, бихевиористы уже основательно изучили проблему самоконтроля. Полученные знания оказываются чрезвычайно важными для решения множества самых сложных общественных проблем. Как мы убедимся далее?